горчица. А! Обрадовалась она. Как же я сразу не догадалась. Иван Иванович доставал горчицу совсем по чуть-чуть на самом кончике ножа, затем осторожно намазывал на хлеб и зажмурившись, отправлял в рот. Потом он говорил: "А!"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 Сначала она выпила всю воду Потом принялась тушить кашей Потом вчерашней картошкой Потом она проглотила остатки кислых щей и полбуханки черного хлеба Наконец огонь погас Высунув распухший язык, Соня сидела перед зеркалом и думала о несчастном Ивана ивановиче Теперь она знала, для чего он ест эту ужасную горчицу «После такой гадости, думала собачка Соня, и самые кислые в мире щи кажутся вкуснее вишневого варенья»